Солнце перевалило через меридиан и впилось в многострадальные книжные корешки, ударило в стекла полок, в полированные дверцы шкафа и горячие злобные зайчики задрожали на обоях. Надвигалась полуденная маята. Недалекий теперь уже час, когда остервенелое солнце, мертво зависнув над точечным двенадцатиэтажником напротив, простреливает всю квартиру на вылет.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 Мойка была переполнена немытой посудой. Немыто было давно. Скрипнув половицей, появился откуда-то одуревший от жары Калям, глянул на Малянова зелеными глазами, беззвучно разинул рот и снова его закрыл. Затем, подергивая хвостом, проследовал под плиту к своей тарелке. Ничего на этой тарелке не было, кроме сохлых рыбьих костей. «Жрать хочешь», — сказал Малянов с неудовольствием. Калям сейчас же откликнулся в том смысле, что да, было бы неплохо, наконец, поесть. «Утром же тебе давали», — сказал м а л я н о в опускаясь на корточки перед холодильником. «Или нет, не давали. Это я тебе вчера утром давал». Он вытащил Колямову кастрюлю и заглянул в нее. Были там какие-то волокна, немного желе и прилипший к стенке р ы б и плавник. к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 Калям мурлыкал и терся усами о голое колено. Малянов захлопнул холодильник и поднялся. «Ничего, — Ничего-ничего, — сказал он Каляму. — Все равно сейчас везде обеденный перерыв. Можно было бы, конечно, пойти на Московский, где в перерыв с часу до двух, но там всегда очереди, и тащиться туда довольно-таки далеко по такой жаре. Это надо же, какой паршивый интеграл оказался. Ну ладно, пусть это будет константа. От омеги не зависит. Ясно ведь, что не зависит. Из самых общих соображений следует, что не должен зависеть. м а л я н о в представил себе этот шар и как интегрирование идет по всей поверхности. Откуда-то вдруг выплыла формула Жуковского. Ни с того ни с е г о м а л я н о в ее выгнал, но снова она появилась. «Конформное отображение попробовать», — подумал он. Опять задребезжал телефон, и тут выяснилось, что м а л я н о в оказывается, уже снова был в комнате, —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 Он поглядел на свой стол, заваленный бумагами и книгами. Одного Смирнова Владимира Ивановича, шесть томов. И о н еще сколько бумаги на полу разбросано. Страшно подумать, перебираться. Постой, у меня же какое-то просветление было, черт. М -м, с этим твоим интуристом, дура безрукая. Значит, я был на кухне, затем меня принесло сюда. А, конформное отображение. Дурацкая идея. «Вообще-то надо посмотреть!» Он кряхтя поднялся с тахты, и телефон сейчас же зазвонил снова. «Идиот!» — сказал он аппарату и взял трубку. «Да! Это база!» «Кто говорит? Это база?» м а л я н о в положил трубку и набрал номер ремонтный. й р е м о н т н а я Я говорю с телефона 93-9807. Слушайте, я вам вчера звонил уже не один раз. Невозможно же работать, все время попадают сюда!» — Какой у вас номер? — прервал его злобный женский голос. — Девять три, девять восемь, ноль семь. Мне все время звонят то в интурист, то в гараж, то... — Положите трубку, проверим. — Пожалуйста, — п р о с и т е л ь н о сказал Малянов уже в короткие гудки. Потом он прошлепал к столу, уселся и взял ручку. — Так, где же я все-таки видел этот интеграл? Стройный ведь такой интеграшка, во все стороны симметричный. Где я его видел? И даже н е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 «Этого, брат, до тебя еще никто не делал!» «Тьфу-тьфу! Только бы не сглазить! Интеграл этот!» «Да пусть он треснет, этот интеграл!» «Дальше поехали, дальше!» Раздался звонок. «В дверь!» Колям спрыгнул с тахты и, задрав хвост, поскакал в прихожую. м а л я н о в аккуратно положил ручку. «С цепи срывались, честное слово», — произнес он. В прихожей к о л я м описывал нетерпеливые круги и орал, путаясь под ногами. и к о л я м сказал Малянов, сдавлено н угрожающим голосом. «Да, к о л я м пошел вон!» Он открыл дверь. За дверью оказался плюгавый мужчина в кургузом пиджачке неопределенного цвета, небритый и потный. Слегка откинувшись всем корпусом назад, он держал перед собой большую картонную коробку. Бурча, нечленораздельная, он двинулся прямо на Малянова. «Вы...» э, – промямлил м а л я н о в отступая. Плюгавый был уже в прихожей, глянул направо в комнату и решительно повернул налево в кухню, оставляя на линолеуме белые пыльные следы. «Позвольте!» э – бормотал м а л я н о в наступая ему на пятки. Мужчина уже поставил коробку на табурет и вытащил из нагрудного кармана пачку каких-то квитанций.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 о х в а ч е н н а я паникой воображение мигом в ы с т р о и л а перед ним удручающую последовательность всевозможных сложностей, вроде необходимости оправдываться, отпираться, возмущаться, призывать к здравому смыслу. Звонить. Наверное, куда-нибудь придется звонить. Может быть, даже ехать. Но тут на углу к в и т а н ц и он обнаружил фиолетовый штамп. Оплачено. И сразу имя заказчика. м а л я н о в а И.Е. Ирка. м н е черта понять невозможно. Вот тут расписывайтесь. Вот тут. Брушал плюгавый, тыша траурным ногтем. «Вот, где птичка стоит!» Малянов принял от него огрызок карандаша и расписался. «Спасибо!» — сказал он, возвращая карандаш. «Большое спасибо!» — обалдело повторял он, протискиваясь рядом с плюгавым через узкую прихожую. «Дать ему что-нибудь? д да о мелочи нет!» «Огромное вам спасибо! До свидания!» — крикнул он в спину кургузому пиджачку, ожесточенно отпихивая ногой коляма, который рвался полизать цементный пол на лестничной клетке. е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 «Может быть, она что-нибудь говорила перед отъездом?» «Он стал вспоминать день отъезда, распахнутые чемоданы, куча одежды, разбросанные повсюду, п о л у д е т а я Ирка орудует утюгом. «Не забывай коляма кормить, травку ему приноси. Знаешь, такую острую. За квартиру не забудь платить. Если шеф позвонит, дай ему мой адрес». «Вроде бы все. Что-то она еще говорила, но тут Бобка прибежал со своим пулеметом. Да, белое белье в сирку отнести? Нифига не понимаю». Малянов опасливо потянул из ящика бутылку. Коньяк. Рублей пятнадцать, ей-богу. Да что же это такое, день рождения у меня сегодня, что ли? Ирка уехала когда? Четверг, среда, вторник. Он принялся сгибать пальцы. Сегодня десятый день, как она уехала. Значит, заказала заранее. Деньги о п я т ч к о в о н и у заняла и заказала. Сюрприз. Долгов, понимаете, пятьсот рублей, а она сюрприз. Ясно было только одно.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 «Только чего ради за 10 дней все это заказывать?» «Да и не может быть у них никакого банкета, все же они сейчас разъехались!» к о л я м ужасно заорал. «Что-то он там учуял в этой коробке!»